Глава сороковая, в которой продолжается жизнь пленника Сонет За свой подвиг святой души славных бойцов Вы от жизни земной и от дольного тления Вознеслись в горний край и блаженство селения, Отряхнув, словно прах, свой телесный покров. Пыл геройский в груди все вышли на врагов, на несметных врагов в боевом упоении, кровью их и своей обогряя в сражении воды дальних морей и равнины песков. И немужество вам, силы вам изменили, побежденные вы хоть и пали в бою, но победным венком вы себя осенили за кровавую смерть и за гибель свою» на земле славу вы и бессмертие стяжали, в небесах светлых рай и блаженство познали. — В таком же самом виде я знаю этот сонет, — сказал пленник. — А в сонете, посвященном форту, — продолжал Кабальера, если я хорошо помню его, — говорится следующее. — Сонет. — От этих диких мест и дальних берегов Отпавших этих стен, где всюду разрушение, в мир гор не отойдя, нашли упокоение для душ своих святых три тысячи бойцов. Сражались все они с безумием храбрецов, в душе горел огонь, в груди пылало мщение. Но было тщетно все, проиграно сражение, легли они в бою, и верх взял сон врагов. Как много было тут и крови, и страданий, Как здешние места в былые времена, И в наши дни полны больных воспоминаний. Но чистых душ таких, суровая страна, Ты к небу никогда еще не отсылала Столь доблестных людей вовеки не видала. Санеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостям, которые ему сообщили о его товарище. Затем он продолжал свой рассказ, говоря, «После взятия Галета и форта турки велели снести Галету. Что же касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать. Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Галету с трех сторон» но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было быть наименее крепким именно старые стены. А все то, что еще устояло из новых фортификационных работ, которые возвел эль Фратин, очень легко было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь торжествующий и победоносный. «Несколько месяцев спустя умер мой господин Учали» которого обыкновенно называли учли фартакс, что на турецком языке означает «шелудивый ренегат», потому что в действительности он был болен паршой. У турок в обычае давать прозвище по какому-нибудь личному недостатку или качеству человека. И делают они это потому, что у них всего лишь четыре родовых имени потомков дома оттаманов, а остальные – как я уже говорил, получает фамилии и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным качествам. Этот больной паршой просидел, увесил невольником султана целых 14 лет, когда ему уже было за 34 года, он сделался ренегатом по злобе одного турка, давшего ему пощечину в то время, как он греб веслами, и чтобы иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей веры. Но доблесть его была так велика, что он, не прибегая к низким путям и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, сделался алжирским королем и затем главнокомандующим флота. А это третья почетная должность в турецком государстве. Родом он был калабриец, человек добрый и нравственный, И обращался со своими невольниками, которых под конец у него было три тысячи, с большой человечностью. После его смерти их распределили, как он указал в своем завещании, между султаном, который тоже наследует после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного, и его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в плен у Чели, будучи юнгой на корабле, и Чели так полюбил его, что он у него был одним из самых балованных его мальчиков. Но потом он сделался одним из наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан-Ага. Он очень разбогател и достиг звания алжирского короля». С ним уехал я из Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я ближе к Испании. Не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую надежду, которая меня поддерживала, как бы она не была мала и слаба. Так проводил я время заключенные в тюрьме или помещении, которое турки называют банью, где они запирают христианских пленников, как принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных лиц, а также и так называемых пленников Альмасена, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу ввиду того, что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем условиться относительно их выкупа. Хотя бы они и могли предоставить его. В баню, как я уже говорил, посылают обыкновенно своих невольников, и некоторые частные лица, в особенности, если они подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать, а присылки денег их вместе со остальными невольниками посылают на работу и заставляют носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим выкупу, так как узнали, что я капитан, и хотя я и говорил о незначительности своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, я был занесен в список кабальеру и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким образом я проводил жизнь в этом бане со многими другими кабальера и знатными людьми, которых отделили и держали здесь для выкупа. Хотя по временам, или вернее почти всегда нас донимал голод и нагота, но еще большим мучением для нас было видеть и слышать на каждом шагу, Никогда невиданные и неслыханные жестокости, которые мой Господин учинял над христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить, другого посадить на кол, третьему отрезать уши, и все по весьма незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия, и только потому, что по натуре своей он палач человеческого рода. Единственный, кому повезло с ним, был испанский солдат по имени Саведра, то есть сам Сервантес, которого, хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей долгие годы и все с целью добыть себе свободу, а сам Ага ни разу не ударил, никогда не приказал бить и не сказал ему дурного слова». А между тем, за самую маленькую из многих его провинностей мы все боялись, что его посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если бы время дозволило мне, я рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история.